Глава пятая. Я вновь поднялся по лестнице и оказался в прокуренной темноте прожекторов, зеленых, красных, белых, в лучах которых роились мириады пылинок. Ее еще не было. На сцене две голые девицы строили из себя лесбиянок, только куда им? Действительно непристойное было не здесь. Бармен протянул мне стакан воды и две таблетки на блюдце. Аспирин, мсье? В христианском милосердии не нуждаюсь. Я не видел, как она вошла. В руке она все еще держала ключи от машины, взбудораженной, как будто обозленной чем-то. Она явно была не в ладах сама с собой. Молодой человек в сиреневом пиджаке, сейчас он был за бармена, но и у него где-то должна была быть своя, совсем другая жизнь. Выжидал внимательный и покорно услужливый. Мне так трудно было припарковаться, и... Да что вы! А я вот уверен, что там как раз оставалось местечко между двумя машинами. Как вы догадались? Я прирожденный боец, хозяин сам себе и всей вселенной. Она дружелюбно улыбнулась, но как будто не мне, а маленькому мальчику, которым я был в детстве. «Хорошо, что вы позвонили». «Женщина, которая включает музыку, как только остается одна, это уже опасно». «Обожаю признание», — заявил бармен. «Чего не терплю, так это пьяных барменов». Прямо у меня над духом раздался голос с сильным итальянским акцентом. «Гарсон шампанского». Нос уже набрал высоту. «Лидия, позвольте вам представить, мой давний друг, сеньор Гальба». «Мы уже виделись», — оправила Лидия. «Я не пью на работе», — заявил бармен. «Он хороший мальчик», — нахально заявил сеньор Гальба. «Оссылает все свои сбережения мамочке». «Чуткая, нежная, ранимая душа. Я, пожалуй, начальству», — сказал бармен. «Заходите ко мне в гримерную. Буду рад составить вам компанию. Ненавижу расставание. Это собака? Не буду утомлять вас своими проблемами. Я жду ветеринара. «Могу я высказать мнение?» — спросил бармен. «Вы еще слишком молоды», — ответил сеньор Гальба. «Думаю, вам лучше усыпить этого пса. Этим вы ему окажете услугу. На днях, когда вам стало плохо на сцене, он описался от страха. Он устал вас ждать, лучше бы вам его усыпить». «Сос, помогите, санитарная служба!» «СС-овцы», возмутился сеньор Гальба. Он взял бутылку и удалился с гордо поднятой головой. «Он венецианец», — пояснил бармен, — «как по лишине лить епало». «Идемте отсюда», — сказала Лидия. «Как раз в этот момент...» Я повернулся к черной дыре, где в клубах табачного дыма мерцало зеленоватым выход. Дуи, которые только что в ней появились, смотрели прямо на меня. «О, нет!» — я повернулся к ним спиной. «Полиция!» — сказал бармен. Он притянул мне листок и ручку. «Могу я попросить у вас автограф, месье? Не знал, что мне выпала такая честь. Говорит, с кем-то очень важным. Они уже стояли рядом». «Мишель, неужели?» «Мы думали, ты пропал? Я пытаюсь, как Янник». Я начал новую жизнь. Позвольте вам представить. Мадам, господа. Они снисходительно улыбались. Я был пьян, мил и смешон. Только что я слышал, как один из них сказал «Мишель, бедолага». «Ну что, как дела, РБР? Как Люсет? Дети?» «А ты, Морис, держишь форму?» «Так и надо, молодец. Лидия, позвольте представить дух выдающихся бизнесменов, которые постоянно заботятся об инвестициях, о рентабельности, об НДС и о налоговой инспекции. Мы много лет знаем друг друга, и вы понимаете, какую радость я испытываю?» «Снова встретив их». Вы пропустили замечательный номер. Пудель и шимпанзе вместе танцуют. Но если немного подождать, вы их еще увидите. У них второй выход часа в два ночи. Еще тут есть человек, который пытается свернуться клубком, чтобы поместиться в шляпную коробку. И ему это удается. Все как-то выкручивается. Может быть, вы смотрите в моей агрессивности признак бессилия, Но я вот смотрю на вас, и мне вспоминается бессмертная строка Ламартина. «Лишь нет тебя со мной и тьма вокруг безликих». Примечание. Автор перефразирует, изменяя смысл, строку из стихотворения Ламартина «Одиночество». Одно лишь существо ушло и неподвижен, в бездушной красоте мир опустел навек. Им было неловко, но я чувствовал, что симпатии Вармена на моей стороне. На сцене начался новый номер, и они воспользовались этой возможностью, чтобы ретироваться. На какое-то мгновение всех оглушило гудение микрофона. А потом я почувствовал, как меня взяли за руку, совсем как в детстве. Я встретил ее понимающий взгляд, грустный и улыбающийся. Она уже успела привыкнуть. Мы сели в ее машину. Я молчал. Несчастное мужское целомудрие который сжимает вам челюсти, берет за горло. «Почему вы не сказали мне раньше?» «У вас своего выше крыши для меня уже не было места. Разве вы не знаете, что несчастье других порой приносит утешение?» «Да, настоящие но не думаю, чтобы вам это сильно пригодилось. Значит, было решено, чтобы уедете как можно дальше. Но у вас не хватило сил уйти от нее далеко. Вы остались и бродили здесь поблизости. И все, что вам от меня нужно, это помочь пройти через это, провести эту ночь». Вам необходимо присутствие женщины рядом. Случайно это оказалось я. Не надо, не оправдывайтесь. Я на вас вовсе не сержусь. Наоборот, мне это близко, понятно. Но почему вы не уехали? Она хотела избавить вас от этого, или, может быть, она боялась, что быть рядом ей не достало бы смелости? Нет, не думаю, это была... Она, конечно, очень смелая женщина. В котором часу она... Я взглянул на светящийся циферблат на панели управления. Не знаю, может, прямо сейчас. Как? Как именно? Снотворная. Не знаю, сколько нужно времени, чтобы... «Вам нужно было забыться, и подвернулась я». «Да, так. Вы сами это сказали. Мне нужно было развеяться. Подумать о чем-то другом, отвлечься, неважно как. Сеньор Гольба, Посадобль, вы?» «Свинство, конечно». «Она задумалась». Как долго вам еще ждать? Горничная придет убирать восемь, у нее свои ключи. Мы можем пройтись по ночным клубам, заняться любовью, посмотреть семейные альбомы, потом позавтракать где-нибудь. Как раз напротив нашего дома есть неплохое кафе. Когда откроется магазин, мы купим цветы. Вы меня спросите, какие были ее любимые, я отвечу «Все». «А пока...» «У вас, случайно, нет клубной афиши?» «Мы могли бы пойти посмотреть шоу «Травести»» «Или вернуться в «Клапси»» «Вы пропустили самый замечательный номер на свете» «Посадобль» «Стоит посмотреть последнее слово» «Последнее слово во всем этом» С пор, как веркится земля, или, может, поедем прямо в Руасси и улетим первым же рейсом вдвоем. Эта история любви, Лидия, у нее нет конца. Я слишком любил женщину, чтобы это могло куда-то деться. И я видел только ее профиль, немного жесткий, с прямыми чертами и седые волосы. Нет, Мишель, я прекрасно знаю, что вера может свернуть горы, но порой она не приносит ничего другого, только ворочая горы. Миссия женщины. Чем она сводится, в конце концов? Помогать мужчине жить. У меня нет к этому призвания. И тем не менее вы здесь. А вам не приходило в голову, что я, может быть, тихий, Тоже пытаюсь забыть. Какая-то девица вышла из отеля напротив Клапси. Она заметила парочку, спокойно ждавшую чего-то, сидя в машине, и уверенно подошла к нам, как будто знаешь что нам нужно. «Вас отвезти?» «Нет, спасибо», — отказался я. Делать дрянь, конечно, но не до такой же степени. Выслушайте хотя бы, вмешалась Лидия. Извините. Ничего. Здесь такое часто случается, да? И потом у меня сейчас клиент, он уже должен был прийти, но что-то задерживается. Он выступает с дрессированными собачками в клапси. И между двумя сеансами я составляю ему компанию. Они выносят одиночество. Сердечник все время боится, что умрет. Поэтому ему необходимо, чтобы рядом кто-нибудь был. Уж не знаю, чего он там себе напридумывал, честное слово. «Это мексиканское поверье», — сказал я. «Надо же, а я не знал, «Смерть ждет, пока вы не останетесь одни, и только тогда входит». «Это от мексиканцев?» «От и индейцев?» в «Исан-Кристобля-Лас-Касосе» «Очень красивая страна». «Он не говорил, что он мексиканец?» «Нет, он итальянец. Каждый черпает надежду там, где ее находит. Я не знал». «Что же, извините, еще раз. Ничего. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Она отошла, покачивая дамской сумочкой. «Может быть, лучше подождать в каком-нибудь более спокойном квартале?» Заботливо предложил я. Лидия включила зажигание, и так и осталось сидеть, подавшись вперед, не убирая руку с ключа, глядя прямо перед собой. Я понял, что она пытается разобраться в себе. Профиль женщины в седых волосах, взгляд незнакомого мужчины, пара из доисторических времен, музей истории естествознания. «Бесспорно, с самой нашей встречи мы еще не были ближе друг к другу, чем теперь». У нас было одно на двоих острое чувство призрачности всего окружающего. Вы как-то говорили о взаимопомощи, дорогой мой. Я принимаю ваше предложение. Нас связывает невозможность, мы могли бы ее разделить. Не знаю, что вы я без вас в эти последние несколько часов. Я сейчас объясню вам поподробнее. Я люблю одного человека, которого я разлюбила, и с тех пор пытаюсь любить его еще больше. Я ни о чем вас не спрашиваю. Мне все равно, спрашиваете вы меня или нет. Сейчас речь обо мне. Конец света, он не только для вас. Он для всех нас. Итак, я продолжу то ходить вокруг да около. Я вас представлю моему мужу. У меня нет ни малейшего желания разбираться в подробностях. Ничего, ничего. Я уже видела, что вы можете быть забавным. Я собираюсь теперь кое-что для вас сделать. Я покажу вам, как это у других, порадать вам почувствовать, что вы Не такой уж уникальный. Опера, бульвара Смана, бульвар Малерба. Только мужа мне не хватало. Она молчала с каким-то враждебным упорством, как будто торопилась покончить с этим. «Вы мне сказали, что ваш муж умер?» «Я прекрасно помню, что я вам сказал». «По телефону вы мне объявили, я должен вам объяснить. Я тоже должна вам объяснить кое-что. В конце концов, я с вами переспала. И как только вы позвонили, я пришла. Видите, я тоже пытаюсь». И «Я не понимаю, зачем мне идти смотреть вашему мужу в глаза в такой поздний час», — протестовал я. Вы почувствуете себя лучше после этого. Прекрасный старинный дом на бульваре Малерба. Чтобы подняться на пятый этаж, мы потревожили древний лифт, который должно быть мирно грязил во временах экипажей. Я приоткрыл створку двери, и лифт остановился между двух этажей. Я присел на скамеечку, обитую пунцовым плюшем. «Хорошо здесь, правда?» «Думаю, во мне сидит бес. Я еще не расхотел быть счастливым. Конечно, я чертовски устал, нервы на пределе. Еще вы, я не знаю, что такое женственность. Может, это всего лишь один из способов быть мужчиной?» Но мужчина свободный от женщины и женщина свободны от мужчины, они дают каждую в свою сторону до тех пор, пока их половина не раздуется, загромождая с собой всё. Несчастье знает свое дело: независимость, независимость. Мужчины, женщины, страны, все мы настолько заразились независимостью что не стали независимыми мы стали за разными эти вечные истории коллег-инвалидов, которые хватаются друг за друга, они ставят увечье и родство в пример браво, пусть их наградят орденом за заслуги в отстаивании искусственного дыхания. Мы уже одержали такие оглушительные победы над природой, что осталось только объявить Асфиксию нормальным способом дышать. Единственная гуманная ценность независимости – это возможность обмена. Когда бережешь эту независимость только для себя одного, разлагаешься со скоростью лет одиночества. паралидия да и все остальное – это воссоединение. Пара — это мужчина, живущий женщиной, и женщина, живущая мужчиной. Вы можете меня спросить, чего же тогда я не лег рядом с ней, не обнял ее, не ждал последнего вздоха, чтобы сорвать его прямо с ее губ? Я бы пошел за ней до конца, умер бы вместе с ней. Но она хотела остаться живой и счастливой. И в данный момент это значит «вы и я». Вы пьяные, просто невозможно. Да, завтра, через два дня, через месяц я посмотрю на вас и спрошу, что она здесь делает. Если вы в самом деле так думаете, то вам не нужен смысл жизни. Вам еще не приходилось быть до конца побежденной. Вполне вероятно, что мы пойдем ко дну, вы и я, зная, трудно пускаться в бурю на корабле, потерпевшем уже два кораблекрушения. Предположим, что вы подобрали на улице человека без сознания. Вы помогли ему провести ночь и следующий день, а потом вы его оставили. Ни от кого не требует невозможно. Но я не верю, чтобы вы до такой степени обессилели и потеряли надежду. Есть урода которые чувствует себя полноценными без женщины, есть коллеги, которые чувствуют себя полноценными без мужчины. Это значит только то, что мы способны на все, и мы еще до Гитлера знали это. Я не говорю, что невозможно жить без любви. Возможно. Это-то и есть самое отвратительное. Органы продолжают функционировать самостоятельно, как часы. И эта видимость из жизни может длиться очень долго. До тех пор, пока механизм не сломается и труп не окажется там, где ему и место. Можно также искать забвения и утешения в сексе. Жить с кем Бог пошлет? Ну, скажите же, бедный не спал две ночи, бредит теперь. Проявите осторожность. Это всегда служит хорошим оправданием. Или едемте завтра со мной. Не проходите мило. Не делайте этой глупости, потому что вы якобы научены опытом. Попробуйте, дайте хоть один шанс невозможному. Вы никогда не задумывались... Как оно, это невозможное, устало, как оно нуждается в нас. Она с дружеским участием смотрела на этого одержимого, сидящего на скамеечке в лифте между двух этажей. Я, как и вы, Мишель, могу жить случайностями плыть по течению. Вот почему мы вместе этой ночью. Мы мучительно не хотим признавать, что мимолетность затягивается. Глядя на мои седые волосы, вы уже не рискуете спрашивать, сколько лет в минутам. Уезжайте завтра один в Каракас. Я начну верить во встреч. Она закрыла дверь и нажала кнопку пятого этажа. Вот мы и на месте. Не знаю, что вы обо мне подумаете, и я верно покажусь вам жестокой, но нам уже давно пора познакомиться».